Глава 61. Кордон. Часть вторая. После блокировки всех навыков у меня, признаться, начали опускаться руки. Мне никак не удавалось стать сильнее трупоеда, а в итоге я и вовсе лишился всех своих сил. Но жизнь в пазле меня научила никогда не сдаваться, да и унывать было некогда. На нас неслась орда мутантов. А позади были только военные, которые не пропустят нас, зараженных. Алиса последнее время даже не носила с собой оружие, будучи сама как ядерная бомба. Да и у меня с собой был только нож. Благо рефлексы, сила и боевой опыт остались со мной. Даже с одним ножом я мог драться наравне со слаборазвитыми тварями очень долго. К тому же, наши быстро поняли, что мой план по прокачке провалился. И нужно срочно спасаться. Они загрузились в БТР и начали двигаться к нам. Я же постепенно входил в раж и даже начал получать удовольствие от драки. Первых тварей убивал не очень эффективно. Да, ходуны мне сделать ничего не могли и умирали от парочки ударов ножом в голову или в почки. Но бегуны поначалу доставляли неудобства.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 После пары десятков убийств я уже делал это быстрее и эффективнее. Уход под атакующую руку с одновременным ударом ножом в бок. Шаг в сторону. Если бегун еще в состоянии, он начинает хаотично размахивать руками. Подгадав момент, нужно шагнуть ему за спину и добить. Куда сложнее было справиться с берсерком, внезапно нарисовавшимся прямо передо мной. Его скорость немного уступала моей. Но броню пробить было сложно. Да и удары его клинков куда опасней, чем царапины от когтей бегунов. Я вертелся и изворачивался как только мог, но не мог причинить берсерку никакого ущерба. Тогда я рискнул и запрыгнул ему на спину. Сверху можно было вонзить лезвие под броню пластин, и этому мутанту не понравилось. Получив две серьезные раны в области шеи, он расверепел и сбросил меня на землю. После чего скрутился, выставив во все стороны шипы, я прыгнул за бетонный блок, где уже пряталась Алиса. Привет, как дела? спросил я, чтоб разрядить обстановку. Перед моим лицом из бетона выдвинулся шип. Эта тварь пробила блок насквозь. Зато без шипов он уже не так опасен. Я побежал к монстру и собирался его добить, но тут прогремел выстрел из винтовки и берс завалился вперёд. В сотнях двух от меня уже стоял наш БТР, а на крыше сидела Катя, махая мне рукой. Какого черта? Это был мой. Договорить мне не дал резкий взмах клинка, нацеленный мне в ноги. Тварь была еще жива, и я только чудом почувствовал опасность и успел среагировать. После чего добил монстра, получив желанный опыт. За БТРом тянулась целая колонна худунов. Наши их игнорировали, в первую очередь убивая самых опасных врагов. Я уже не торопился залезать в машину, а продолжал фармить опыт. Даже без навыков это оказалось нетрудно, хоть и немного дольше, чем я планировал. Спустя час меня начал утомлять этот бой, но мутантам не было ни конца, ни края. Тогда и наступил долгожданный момент. Я наконец получил альфа-доступ. Моё тело пронзила приятная боль, как после тренажерного зала, только немного сильней, и продлилась она всего пару секунд. После чего стало жарко, на лице выступил пот. Мир будто немного замедлился, но на самом деле это ускорились мои рефлексы. Также обострилось зрение, слух, осязание. Я видел, как сокращаются мышцы под прогнившей кожей Бегунов. Слышал, как шорхают их ноги по траве, земле, асфальту. Чувствовал, как ветер обдувает моё тело. Появилось понимание, в каком направлении удар будет быстрее и сильнее за счет ветра и атмосферного давления. Бегуны перестали доставлять мне какие-либо неудобства. Я убивал их за пару секунд. А некоторые и вовсе меня старались избегать. Ходуны также перестали идти в мою сторону. И сосредоточились на батарее. Одного берсерка, поверившего в себя, я убил с трех ударов, справившись меньше, чем за минуту. В общем, даже без навыков я почувствовал себя сверхчеловеком, да я им и был по сути. Вместе с доступом я впитал в себя энергию из альфа-осколка, получив тем самым новый навык. Но проявляются они обычно в течение суток, а иногда и дольше. Я же продолжил убивать мутантов, наслаждаясь новой силой. Алисе теперь никто не угрожал, и она без проблем добралась к нашим. Я же пытался пробить путь через орду в центр пазла. Военные достаточно успешно сдерживали мутантов, обстреливая их из минометов. К тому же, добрую половину тварей мы отвлекли на себя, и почти всех их я убил одним только ножом. Упадническое настроение моментально развеялось, и мне не терпелось снова встретиться с трупоедом. К тому же, вояки сдержали свое слово. И ближе к концу боя я увидел с десяток ракет полетевших взад. Через минуту или меньше оттуда донеслась серия взрывов, а в небо поднялся дым. Тогда-то я и заметил летящий к нам силуэт. Это была Светлана. Ее раны почти полностью исцелились. Остались лишь покрасневшие, слегка вздутые полосы. Еще пара дней и будет как новенькая. Хотя нет, шрамы наверняка останутся. Выглядела она очень встревожена, хотя сам факт, что она прилетела к нам в таком состоянии, уже настораживал. Ты, ты изменился, у тебя получилось, сказала она вместо приветствия. И я рад тебя видеть. Ты меня поздравить прилетела или как? Скорее огорчить. Метеор перебрался в карьер и сейчас собирается одна осколки. Он быстро набирает силу и уже отнял у меня стаю. Что? Как это возможно вообще? Видимо, да. Он как-то заблокировал мой навык, с которым я была с ними связана. Теперь в моем логове полный хаос. А люди, те, кто укрывался у тебя, Я еще два дня назад их отпустила. Поселок теперь свободен, хотя уцелело не так много домов. Но там людям будет комфортнее, чем в пещере с мутантами. А Саша? Света обернулась, будто я сказал что-то неприличное. Но БТР со всеми остальными был достаточно далеко от нас. Я поэтому и прилетела. Хорошо, мутации этот метеор отнять у меня не может. Саша остался в пещере. Я завалила вход и выиграла нам время, но унести я его не могу. Я попыталась, но силы крыльев не хватило, и раны снова раскрылись. К тому же, сейчас нигде нет безопасного места. А если перелететь через кордон? Не получится. Всюду патрулирует авиация, да и ПВО может меня подбить. Помоги нам. Я собирался добить трупоеда, но теперь планы поменялись. Не знаю, сколько нам добираться. Думаю, несколько часов, если на хорошей скорости. Спасибо. И осторожней с этим камнем. Если он контролирует навыки, энергию и мутантов, то справиться с ним будет трудно. Да уж, это мы ощутили на себе. Есть идеи, как с ним разобраться? Только лишить его энергии, бороться с ним силой, все равно что напасть на трансформатор с топором. Повредить может и получится, но вряд ли после этого сам выживешь. Понятно. да, с его Егороднёй было как-то проще. В пазле? Нет, это не проще. Просто там они решили исключить наш мир из пазла и вернули всё назад. Если бы ты действительно уничтожил тот метеор, они бы в отместку всю землю разрушили. Но им выгоднее было найти другую параллель, чем возиться с тобой. Уроды, откуда они вообще взялись? Этого я не знаю, но занимаются они этим, можно сказать, паразитированием очень давно, привлекая в пазл все новые и новые части разных миров. Они преображают людей в мутантов, которые заряжают их энергией. И чем больше мутант сожрет, тем сильнее станет сам и будет служить лучшим генератором. Может и этот метеор от мутантов питается. Вполне возможно, но у нас их не так много, особенно хорошо развитых. Вот почему он хотел, чтобы они вырвались за кордон. Слушай, а если убить самых опасных тварей, он по идее станет слабее? В пазле только один мутант, насколько мне известно, развился до альфа-доступа. Трупает? Нет, он все еще считается человеком, хотя мутации у него больше, чем у меня. Я имею в виду настоящих мутантов, у которых в голове лишь инстинкты. И где мне найти эту тварь? Я бы не советовала тебе с ней связываться. Да брось, у меня альфа-доступ. У нее тоже С навыками у тебя еще был бы шанс, но сейчас вообще без вариантов. К тому же мне срочно нужна ваша помощь. Да, конечно, мы готовы выезжать. Только у меня еще один вопрос. Да. Откуда ты все это знаешь? Ты же говорила, что частично потеряла память. Я постоянно поддерживаю, поддерживала раньше связь с мутантами. Многие из них многое видели или знают особенно более развитые. По крупицам можно много чего интересного собрать и узнать. А сейчас, извини, мне еще обратный путь проделывать. Можешь поехать с нами? Нет, на крыльях быстрее. Я нужна своему сыну. Хорошо, уже выезжаем. Света взлетела, оттолкнувшись ногами от земли. Видно было, что взмахи крыльями даются ей с трудом, но набрав высоту, она даже ускорилась. Я же вернулся к своим. Мутанты тем временем уже были позади нас, и их остатки добивали военные. Сложно сказать, справились бы они без моей помощи или нет. Еще сложнее понять, насколько они мне помогли своими ракетами. "Кот, какого черта? Ты чего творишь?" сразу наехал Вася, как только я сел в машину. "Что? Не понял, ты о чем?» Ты чего в машину сразу не сел?" И что с навыками? Я же вам уже рассказала, подала голос Алиса. Да, но я хочу его версию услышать. Да нет никаких версий. Камень вытянул из нас энергию и заблокировал навыки. Я собирался сваливать, но мутантов убивать оказалось не так уж и сложно. Зато опыта за них прилично дают, даже больше, чем раньше. Это еще с каких хренов? Да откуда ж я знаю? Может, они развились получше, а может, из-за воздействия метеора. Они вроде чуть сильнее стали, но с альфа-доступом я этого вообще не заметил. Что? Ты получил альфу? Серьезно?» – изумился Вася. Его поддержали и остальные, хоть и не так фальшиво. Да брось, Алиса вам по-любому рассказала. Ну, блин, мы хотели типа удивиться. А, да ты все испортил. А навык уже получил новый. Он тоже заблокирован. Нет, навык пока не проявился. Это нам ехать нужно. Болт, жми на газ. Думаешь, надерешь трупаку жопу без навыков? И чё Светка хотела? Она поможет? Мы не едем к трупоеду. Это ещё почему? Мы едем за метеором. Света сказала, он в карьере собирает осколки и с каждым новым становится сильней». Да ну и черт с ним, соберет и свалит наконец отсюда. Нет, Вась, он не свалит. Говорит, что он уже не догонит своих сородичей. И теперь его цель захватить всю землю. Поэтому он и позвал мутантов к границе. Повезло, что мы тоже приехали. Блин, вояки же ракеты запустили. Там, если и выжил кто, всего несколько человек. Сейчас самое время добить трупоеда. Знаю, самому обидно, но нужно остановить этот метеор. Может, к трупе еду сначала, а потом в каньон. Не в каньон, а карьер, правда, уже бывший. Нет, цветки срочно нужна наша помощь. ее мутанты ей больше не подчиняются. Это еще почему? Камень и ей заблочил навыки. А она как раз им и пользовалась постоянно. Так чего, она домой полетела, а не осталась с нами? С нами же безопасней. Зачем ей вообще домой, если там метеор? Вась, так надо. Кому надо? Ей? Почему мы должны рисковать ради нее?» Потому что она ради нас чуть не умерла. Ты бы видел, что трупоед сделал с ней, но она все равно на нашей стороне, и ей нужна помощь. «Все равно не понимаю. А тебе и не надо понимать, это не твое». Так все, с меня хватит. Я как собака всегда иду за тобой, делаю все, что ты скажешь, а взамен только оскорбления. Даже благодарности от тебя никакой не услышишь. Хоть бы раз спасибо сказал. Я немного опешил от такой реакции. Вась, извини, ты прав, я веду себя. Ха, прикинь, я бы реально такое заявил. Несы все путем. Раз надо, значит, надо. Тебе виднее. Вась, усвети ребенок от тебя. Не знаю, зачем я это сказал, то ли со злости на его притворную обиду, хотя он мог настоящую обиду скрыть под шуткой, то ли я просто хотел ему доказать, что мы не зря теряем время. После моих слов уже Вася опешил и не знал, как реагировать. Да и все остальные притихли, уставившись на нас. Особенно Тая удивилась, даже уронила на пол бутылку воды. "Ты чего несешь?» – выдавил он после долгой паузы. Ты заделал его еще в пазле. После возврата она родила. Ребенок полностью здоров, но растет непомерно быстро. Да и беременность длилась всего три недели. "Ты, ты не шутишь, это правда?" Да, и сейчас он остался в ее логове. Она слишком слаба после боя с трупоедом и не смогла его оттуда вытащить. Охренеть, только и смог сказать Вася. Да не то слово, добавила Тая. Она выглядела не менее сконфуженной, чем мой друг. У него на лице просматривалось удивление, страх, любопытство и любовь. У нее же только раздражение. Да, зря я, наверное, проболтался еще и перед важным боем. А с другой стороны, у него теперь будет мотивация выжить и остаться в живых. Не то, чтобы за ним была замечена склонность к суициду, но и чувство самосохранения у него явно было в притупленном состоянии. Да, извини, я не знал. Не знал, что недавно спустил в кого-то своих головастиков еще и в мутантку. Блин, у нее же грёбаные крылья. Крылья, Вась. Он правда не виноват. Но в смысле, раньше у нее не было мутаций, и с тобой он не был знаком. А потом она просто куда-то пропала. Вступился я за друга. Я я понимаю. Просто это так неожиданно. И что теперь? Ты вернешься к этой мутанше, и вы будете растить детей? Конечно, нет, Зая. Я хочу быть с тобой. Но сына спасти тоже нужно. Как она назвала его? Сашка. Сашка, задумчиво повторил Вася. Александр Васильевич звучит. В интересные времена живем, однако. Едем по дороге, усеянной трупами мутантов и говорим о детях. Хотя неизвестно, чем закончится завтрашний день. Да что там завтра? Даже сегодня может случиться что угодно. А можно посмотреть твой осколок, спросила вдруг Тая, пытаясь отвлечься. Заодно и меня вывела из раздумий. Да, конечно. Ты же не собираешься его анализировать. У нас же навыки забрали. Э, ну да. А так бы хотелось. Думаю, я уже смогу осилить. Ну, как только вернешь навыки, обеза Мне не дали закончить предложение. Машину хорошенько тряхнуло. Откуда-то снизу прозвучал тихий хлопок. Вася я и дед с Алисой сразу прильнули к смотровым окнам. Тогда мы и заметили погоню. Болт, за нами враг на пикапах и бетерах. Да я уж заметил, нам колесо пробили. Блин, придется останавливаться, спросила Катя. Не сы, у нас их аж восемь, к тому же есть подкачка. Болт, машины побыстрее будут. Орал я, перекликивая выстрелы. В тесном салоне они звучали очень громко. Из моего окошка видно было только три машины и БТР, но с другой их, скорее всего, не меньше. Плюс они могли отправить небольшую группу на перехват. Драться без навыков и в численном меньшинстве для нас было самоубийственно, поэтому все пытались стрелять по колесам или в водителя. Болт тоже старался как мог, используя возвышенность дороги, чтобы подсекать часть преследователей. Затем я чуть не упал от резкого поворота. Впереди перекрытая дорога. Поедем полями», – комментировал свои действия Болт. Огонь по нам не прекращался, но и мы в долгу не оставались. За первый десяток километров мы избавились от половины преследователей. Но затем в нас начал стрелять трупоед своими черными сгустками. Стрелял он не так уж и метко, но пара снарядов всё же попали нам взад. Эта хрень даже броню разъела. Пятно небольшое, но несколько таких попаданий могли оставить нас без защиты. Ещё один плевок разъел камеру одного колеса. От неё остались одни лоскуты. Но даже так мы сумели продолжить путь. Кстати, проходимость у бетера была получше, чем у легковых пикапов, что неудивительно. К концу пути у нас на хвосте оставался только один БТР с трупоедом на борту. Кроме него, конечно, было еще куча народу, но будь даже он один, мы бы не справились. "Кот, что делать будем? Они нас нагоняют, без колеса мы теряем скорости и проходимости. Едь в карьер". "Но там метеор". "В этом и смысл. Если они не в сговоре, то это уравняет наши шансы".